Кария Гросс и Кристина Юраш, жена и любовница генерала-дракона. Пролог. «Скоро у меня будет ребенок, и мне нужна жена» произнес генерал, пока я прятала обезображенное лицо под вуалью. Я сидела на кровати в старом свадебном платье, которое подарила мне мачеха со словами: "Я выходила в нем замуж три раза и три раза неудачно". Я смотрела на его высокую фигуру, поражаясь тому, разве бывают такие крупные мужчины? В нем было явно больше двух метров роста того вся мебель рядом с ним казалась какой-то игрушечной. Выражение его дьявольски красивого лица было пугающе спокойным. Неужели в этих холодных глазах ни разу не вспыхивала искра любви? Я видела в них лишь несгибаемую волю и равнодушие. «Вы хоть понимаете, что вы говорите?» Дернулась я, сминая старое пожелтевшее кружево платье руками. Кружева оторвались, но мне было плевать. Я на такое не подписывалась. Немыслимо, чтобы я, как законная супруга, воспитывала детей его любовницы. То есть она рожает, а я воспитываю. Он ничего не перепутал. Почему я должна быть нянькой для его внебрачных детей? Внутри все задрожало от негодования. Я испытала приступ дурноты и поспешила заглушить странное ощущение, стиснув зубы. Хоть я и не была рада этому браку, но все же что-то встревожило меня сразу при нашей первой встрече. Я еще при первом взгляде на него чувствовала, что мне грозит опасность. «Прекрасно понимаю», — отрезал генерал. Его темные волосы красиво ложились на плечи. Синий мундир с золотыми пуговицами и расшитым воротником был наглухо застегнут. «Мне нужна покладистая жена благородных кровей, которая будет имитировать беременность, выезжать со мной свет, пока моя фея не родит», — произнес он так, словно все давно решено. «Моя фея» прозвучала так, словно все давно решено. «Моя фея». В этот момент его голос стал нежным. Ровно на пару мгновений он произнес это на выдохе. А я поняла, что в этом замке хозяйка она. «Погодите!» – задохнулась я. «То есть вам с вашей любовницей нужна просто благородная актриса? Вы могли бы жениться на ней, а не на мне. Тем более, что вы вынудили меня пойти с вами под венец королевским приказом». Он смерил меня взглядом. Плотная вуаль прикрывала лицо, поэтому ему оставалось только догадываться, что его там ждет. «Жениться на матери ребенка я не могу, потому что она не благородных кровей. И в будущем это бросит тень на репутацию наследника», продолжал генерал. «После того, как ребенок подрастет, и я посчитаю, что все достаточно убеждены в том, что этот ребенок родился у нас в законном браке, Вы можете удалиться в какое-нибудь дальнее поместье. Можете оставаться здесь. Мне не принципиально. Главное, чтобы ваше последующее поведение не бросало тень на семью. Никаких громких скандалов и любовных похождений. Вы с таким же успехом могли жениться на любой девушке из нашего графства. Выпалила я. Вы красивы, заметил генерал. Я видел ваш портрет в доме вашей мачехи. Я посмотрел всех девушек и решил остановить свой выбор на вас, потому что вы очень похожи на мою возлюбленную. Я не знаю, на кого будет похож ребенок, но ваше сходство отметет ненужные вопросы и подозрения. «А если у нас будут дети?» Спросила я, понимая, что воспитывать чужого ребенка, навязанного на таких унизительных условиях, я не стану. Он подошел и снял с меня вуаль. На лице его появилось выражение ужаса. «Что с вашим лицом?» — спросил он, пошатнувшись. «А не надо было поджигать мое поместье?» — сглотнула я.